Глава шестая. Алинар. Один из оперативников космического бюро полиции попался в ловушку. Глупо, конечно, было дергаться на крик маленькой девочки, выполняя ответственное задание. Но что поделать? У Алинара была младшая сестра, которую он нежно любил. Он выдал из себя и был наказан. Его схватили и целые сутки пытались выпотрошить с помощью сканеров, сывороток правды и банальных пыток. Убедившись в том, что Алинар лишь исполнитель, его приказали убрать. Обычно это означало сброс в ближайший коллектор с мешком на голове или ведром пласта бетона на ногах. Но на этот раз ему попались очень жадные охранники. Заполучив еще живое гуманоидное тело, они решили заработать себе на выпивку, а чтобы он их не выдал, отрезали шпиону язык, нацепили рабский ошейник с функцией подавления агрессии и продали на ближайший транспорт, идущий на Мэджик. В трюме работорговцев Алинару пришлось несладко. сладко. Он дрался за миску белковой каши, из-за подстилку в углу. Рана во рту воспалилась и болела так, что до станции он добрался в полувменяемом состоянии. Ещё и клятый ошейник. Любую активность, кроме бытовой, он считал агрессией и награждал ударами током. Сначала лёгкие уколы-укосы, потом более сильные, а если раб не унимался его просто вырубало точно шокером. Поэтому Алинару пришлось научиться заканчивать драки быстро. Парочка сломанных ребер и выбитые пальцы подсказали, что это единственный выход. Про станцию magic он знал. В инструкциях для шпионов эта область космоса указывалась как потенциально опасная. Однако здесь же можно было раствориться в толпе, Быстро продать или купить любые стимуляторы, оружия и... людей. Когда толпу шатающихся от духоты и усталости рабов выгнали на холодный металл причальной стойки, перед ними вдруг появилась голограмма разбитной девицы в форме капитана. «Хай, мальчики!» — пропела она, оглядывая изнуренных мужчин. Потом рявкнула. «Капитан Голди Морт приветствует вас, отборное мясо этой галактики!» Алинар вздрогнул и вспомнил, что им рассказывали на курсах про Мэджик. «Голди Морт — первая женщина-капитан среди космических пиратов. Выкупив старый космический крейсер, она некоторое время наводила страх на мелких торговцев и отдаленные планеты» а потом загнала свой крейсер в пояс астероидов, поставила на вечную орбиту и основала первый пункт свободной космической торговли. Неужели это та самая Голди? Разве она жива? Ишь, какая краля! Хмыкнул один из охранников. Голди сегодня в хорошем настроении, парни. Остальные охранники одобрительно загудели. Алинар нахмурился. «С основания станции Мэджик прошло не меньше двух сотен лет. Разве человек может прожить столько?» Между тем голограмма вдруг пошла рябью, пропала, вернулась и механическим голосом уточнила. «Подготовить для пребывания рабов отсек номер шесть». И стало понятно, что это просто ИИ. «Искусственный интеллект, управляющий блок, которому придали черты первого капитана». «Да, Голди», — ответил капитан-работорговца, вальяжно спускаясь по лесенке. «Будет исполнено», — ответил механический голос. Потом картинка снова мигнула, и Голди, хидно скалясь, заявила. «Мясо он привез». «Как бы из тебя самого барбекю не сложили!» И лихо крутанувшись на пятке, девица в капитанской форме исчезла. Работорговец вздохнул, утер разом вспотевшее лицо салфеткой и подозвал помощника. «Ты это... сам товар отведи и проследи. У Голди сегодня что-то не в настроении. Я лучше у себя пережду». И вернулся на корабль. Алинар с удивлением наблюдал за этой сценой, понимая, что с Голди не все так просто, как ему показалось в начале. Он задумался и потому пропустил удар шокером под колено. «Шевелись, немочь бледная!» — оскалился охранник, поторапливая рабов к прозрачному кубику с номером шесть.